Глава 19. К завтраку Валец спустилась в новом платье, радуясь тому, что взятый в дорогу гардероб теперь в полном её распоряжении. Безусловно, она могла бы остаться у себя, но Валец собиралась предстать победительницей, а не проигравшей. В конце концов, не об этом ли она мечтала, когда направлялась в замок Илььера? Подумаешь, всё вышло не по плану. Но вышло же И зелёные глаза Даура стали чуточку теплее. Значит, Валет на шажок приблизилась к цели. Так оказалось никудышно соблазнительницей. Мысль она констатировала девушка, терпеливо дожидаясь, пока горничная закончит её шнуровать. Закотила истерику, едва не испортила дело. Жутко хотелось спать. Но Валет мужественно боролась с последствиями бурной ночи. Сначала ванна, потом кофе. И ведь все беды из-за проклятого Эдмона. Если бы не его отвратительное поведение, девушка бы не запаниковала, поломалась бы для вида. Или нет? Она окончательно запуталась, перестала определять видимое от действительного. Давай по порядку. Чтобы успокоиться, Валя взялась за гребень, один взмах, Сердце бьётся на такт медленнее. Ты не трусиха, но лишение девственности ответственное событие. Тебя поставили перед фактом. А нужно ведь подготовиться, настроиться. Опять же, не я управляла ситуацией, а Даур. Сомневаюсь, будто даже самая развязная женщина не пришла бы в смятение. После прогулки к драконьим зубам Любая бы подняла крик, пожелая её коснуться мужчина. А всё остальное совсем остальное оказалось сложнее. Как бы девушка ни отрицала проблему, её надлежало решить. Валет не собирался оставаться сукубой. К тому времени, как валет спустилась в столовую, она успела полностью совладать с собой. Не покраснело при виде Даура. Ивресливо улыбнулся боем его кузеном. Если по сайтрету поползут слухи, они окончательно похоронят её репутацию. Да и разве не удовольствие обмануть чайне врага. Валетный станет прятаться от Эдмона. Как ваше здоровье, миледи? вежливо обратился к ней Ленард и предупредительно отодвинул даме стул. Хамец вчера по узамка на ноги поставил. Валя с трудом сумела сохранить лицо. Проклятый каталаг. Кто его за хвост дёргал? Благодарю. Она расправила салфетку на коленях. Уже лучше. Я сильно перепугалась и только. Взгляд Эдмона нервировал. Он не скрывал жгучей неприязни, вдобавок подозрительно косился на кузена. У Вали закралась мысль: не разгадал леонных секрет. Но девушка быстро отбросила её. Не подглядывал же Эдмон в замоченную скважину. Что это было, Даур? Обернулся к владельцу замка Ленарт. Чрезвычайно занятная вещь. В отличие от родственников, Элиер обращал на валетней больше внимания, чем на мелькавших возле стола слуг. Я отыскал ту мертвие. И Ленарт внетерпение подался вперёд. Ничего, обескуражил Даур. Бедала гростерин и толком не может объяснить, почему оказался в парке. Его что-то туда тянуло. И это же что-то заглушило мой приказ не трогать Хамида и других местных обитателей. Однако мы опечать на месте. Никто не пытался его уничтожить. Аномалия какая-то, фыркнул Эдман. включившись в разговор. Валит новострела уши, радуясь, что барон оставил её в покое. Поразительный субъект. Ненавидеть её за родинку и считать в порядке вещей не тратиться на ухаживание ради постели. Ты выбрал верное слово. Все мои охранники целы, и кто из них не видел, не чувствовал чужака. Ты ведь знаешь, Элиер задержал на нём пристальный взгляд, заставив кузена нервно сцепить пальцы. Мёртвых невозможно обмануть. То есть ты намекаешь? Нахмурился Эдман и со с особым мастервинением принялся тереть отломтик бекона на тарелке. Я не намекаю, а констатирую. Кто бы вчера не искал помощи в перевёрнутом мире, он не перелез за забор. В столовой воцарилась вязкая тишина. Мужчины переводили взгляды друг на друга, а потом, не сговариваясь, вернулись к вайлет. "Что?" нервно отозвалась она, уронив вилку. Та вульгарно звякнула, ударившись о край тарелки. "Я ничего не знаю. Я вообще не маг и не разбираюсь в ваших штучках". По губам Эдмона скользнула гадасная улыбка. Позволил сомницы миледи. От звука его голоса по спине пробежали мурашки. "Здаётся вы имеете прямое отношение к появлению таинственного некто". Это многое бы объяснило. Подумай сам, Даур. Кто безпрепятственно может открывать порталы, минуя защиту? "Демоны", вместо кузена ответил Ленард. Лицо его потемнело. Челюсти на мгновение сжались. Но Лидиречка к ним не относится. Однако всё случилось именно тогда, когда она здесь обосновалась. Настаивал на своём Эдман. Валит грустно улыбнулась. Её тайна не продержалась и суток. Девушка не сомневалась, Эдман раскроет карты и выставит её кругом виноватой. Заткнись и порадуйся, что всё ещё здесь. Неожиданно пришёл на выручку Ильер. Я в курсе твоего чудесного поведения. Учти, я не только твой двоюродный брат, но и лицо, наделённое частью власти императора. Отец леди Рэтч, маркиз Сонкс. Одно письмо, одна его просьба, и я обеспечу крах твоей мечты. Эдмунд заскрежетал зубами и поднялся с шумом отодвинув стул. Кулаки опёрлись в стол. Глаза мага сузились. Вот, значит, как, прошептал он. Тогда и я поставлю крест на членстве маркиза в совете. Ведь его дочь Страшное слово не прозвучало. Барон ограничился очередным ледяным взглядом. Ну же, договаривай. Спокойно. Слишком спокойно подначивал Даур. Именно поэтому ты не добьёшься желаемого, Эдман. Ты че славен, но труслив. Не готов платить за возможности. Требуешь предоставить их по праву рождения, по праву крови. Кривая улыбка тронула губы Эдмана. Ободя стол, он остановился против кузена, положил ладонь ему на спинку стула. Даурне шелохнулся, продолжал жевать. Ленарт и валит. напряжение ожидали развязки. А ведь между ними соперничество, вдруг ясно осознала девушка. Вечно недосягаемый двоюродный брат. Не всем же повезло, как тебе, прошептал Эдман, склонившись к самому лицу собеседника. Платить приходится как раз мне. Одно радует. Осклабился он и выпрямился. Прозорливый магистр иногда ошибается. Ты заигрался, братец, и потерял нюх. Она не суккуба. И покончим с этим. Все, включая Эдмона, дружно вздрогнули, когда рука Даура с силой опустилась на стол. Удар оказался таким сильным, что кофе расплескался, оставив некрасивые ржавые пятна на скатерти. Маркиз узнает об изнасиловании. Обернувшись к кузену, припечатал Ильер: Мне надоело. Если не уйдёшься, я тебя успокою. Ну, как же? Взвинченный Эдмон нарывался на драку. Уймись, попытался унять его младший брат. Какая муха тебя укусила? Женщину не поделили. Он миротворцем встал между кузенами. Даур практически сразу успокоился вернулся к прерванному завтраку а вот Эдмана пришлось отвести в сторону и тихим шёпотом вразумить Валяту уловила лишь обрывки слов что-то о ней призрачном мире и дурном сне так или иначе монолог ленардова замел действие Эдман попросил прощения причём и у Валит Она приняла извинения и с облегчением выдохнула. При всей мерзости лучше покончить с той историей. Сегодня сбудется вашим мечтам, леди. Валет с удивлением поднял голову, когда владелец замка обратился к ней. Пикантного продолжения не обещаю, но компанию я вам составлю. Поводу вы не романтичный. В интересах империи скорее найти ночного визитёра. Я поеду с вами. Вызвался Ленард. Встряхнусь, а то скоро забуду простейшие заклинания. В нашей глуши, добродушно усмехнулся он. Вместо нечисти, сборщики налогов и амбарные книги. У меня от цифр голова пухнет. Как понимаю, меня оставят здесь. Кисло падытожил Эдман. После приступа ярости им овладела апатия. Эдмон растерял аппетит и лениво водил ножом по тосту с джемом. Останьтесь сёба. Я не обязан вас развлекать. Ленарц окрошонно развёл руками и пожелал Ваиле удачи. Не умрите со скуки, леди, и берегите себя. Сомневаюсь, будто Даур станет вас оживлять. Он тратит дар только на дела государственной важности. Ильер наградил его укоризненным взглядом. Но промолчал. Кузан молод, ходил произвести впечатление на девушку. Именно по этой причине он не хотел его брать. Трудно сосредоточиться в атмосфере флирта. Вдобавок замок нельзя оставлять без защиты. Пусть то людачно нагрянувшие родственники ещё раз осмотрят парк. На поиски могилы стрыги собрались сразу после завтрака. Только оденьтесь неброско. попросил Ильер. На кладбище женихов нет. Крутить хвостом не требуется. Валя тут удивлённо подняла брови. Показалось или в голосе Даура мелькнули раздражённые нотки? Жаль, Ленарт не поедет с ними. Не удастся проверить свои подозрения. Но Чувалет убедилась. Ильер вовсе не каменный. Может, он и ревновать умеет. В серых и скучных нарядах в гардеробе девушки не водилось. Поэтому она спустилась во двор в дорожном платье. Тёмного мага девушка застала в конюшне. Он кормил сруб того самого чёрного жеребца. Заслушав шаги, Келпи прижал уши и предупреждающе захрапел. Валит испугана отпрянула. Вдруг кинётся. На нём ведь даже уздечки нет. Даур не удержит. Всё же неловко оказаться наедине с Илььером. Ещё и в конюшне. И в голову сразу лезут разные мысли. Валет покраснела, бросив взгляд на примятые тюки сена. Там явно кто-то спал, может, не один. Я говорил неброско, окинув её взглядом, наморщил переносицу Даур. Я не одеваюсь как пугола. Обиделась Валет. Несносный грубиян. Любая женщина рядом с ним взвоет. Хорошо, одевайтесь как покойница. Даур отвернулся, погладил коня по холке. Нежит реагирует на резкие движения и яркие цвета. Валяд закипала. Он больше интересовался конём, чем ею. И это после совместной ночи. Валяд не сомневалась. на её долю не выпала и десятой доли ласки, которую Ильер дарил питомцу. Мак его изо ухом чешет и чуть ли не в морду целует. Ненавижу, прошипела она, постукивая ножкой по полу. Дадут мне наконец лошадь. В сердцах напустилась вайлет на некстати объявившегося конюха. Тот оказался стойким, привык и не к таким выпадам. Меледи хочет лошадь. Она её получит. Конь у бочком, опасаясь разозлить, протиснулся мимо Кэлпи и попросил: "Выведите его от греха ми lord. Ещё один немак. Уже двое". Дар у кивнул и поманил за собой жеребца. И тот пошёл. Валет вжалась в стену, когда вороной процокал мимо Преждний казался ей милым, но после рассказа в грума превратился в ощаде зла. Напрасно, укорил её Элиер. Вы ему понравились? Девушка едва не расхохоталась. То есть, когда кэлпик кто-то нравится, он сразу размазывает его по доскам? Между прочим, уже со двора послышался голос Даура. Он вас спас. вытащило из реки я иногда выпускаю вайла порезвиться то иночу вам повезло повезло валет не отрицала и что вайл плавал на свободе и что илььер проходил мимо если бы не он хм валет прежде не задумывалась на этот счёт но её не искали прошло достаточно времени известия о пропаже дочери члена верховного совета добралось бы даже до сайтрета. Вы всё знаете, Ильер. Никто. Она запнулась. Никто не спрашивал обо мне. Валет не сомневалась. Даур её слышал. Он взнуздавал вайла, а она стояла у самого выхода, наблюдала, как Ильер ловко управляется с Келпи. Тому не нравилась уздечка. Конь наравил укусить, выплюнуть мунштук. Нет. Я не писал вашему отцу. Вы недовольны, но я вас не держу. Вы всегда можете вернуться домой. Валет покачал головой. Теперь точно нет. Отцу она не нужна. Да и вряд ли девушка сможет уехать далеко от Даура. Здесь, в Сайтрете, девушка могла бы хоть изредка его видеть. Найдётся ли в стежных краях какая-нибудь работа для благородной леди? преподавательница в пансионе или нечто в этом роде уже смирились иль я удивлённо глянул на неё даже поводы выпустил по счастью колпь остался стоять где стоял а как же либо брак либо монастырь ладно со мной не вышло эдмон тоже сомнительная кандидатура но остаётся линарт или он тоже успел набедакурить тут слуги Валедь покосился на конюху. Он не глухой и не слепой. Седлал ей кобылу, а сам лавил каждое слово. Надо же о чём-то сплетничать на кухне. Вас это смущает? Давно ли? Я никуда с вами не поеду. Девушка в сердцах выкинула перчатки и зашагала к замку. Всё внутри её клокотало. Самодовольный индюк Ему нравится над ней издеваться, унижать. Он всегда был таким. Достаточно вспомнить их первую встречу. Бесплатно развлёкся, получил силу и теперь потешался над глупышкой. Леди Редж вальет ускорила шаг. Пусть даурлары ран с фиолетовой кровью провалится в бездну. Девушка больше с ним и часа под одной крышей не проведёт. Соберёт вещи И поедет в гостиницу. Оттуда напишет отцу, попросит забрать. Вдруг не императрицу увлёкся, или в свете случился новый скандал, и о Валет забыли. А если нет, девушка отправится преподавать в ту же Ульмарскую благородную школу. Не такая уж она дура, чтобы не заработать на хлеб с маслом. Вайлет она криво улыбнулась. Пусть бесится. ему на пользу. Хотя бы чуточку станет похож на нормального человека. Однако девушка не учла, что продевостояла магу. Устав уговаривать, Даур прибег к грубой силе. Навалил налетел порыв ветра, подхватил и раздул юбки словно паруса. Аккуратно опустил перед Илььером. Кэлпи фыркнул, обнажив зубы. Валит, показалось, он потешался над ней. А вот его хозяин наоборот сердился и без того фактурные скулы заострились глаза заледенели Вы в моём замке отчеканил Даур и протянул девушке оброненные перчатки И будете исполнять мою волю нравится вам она или нет Так я пленница валит дерзко не тушуясь смотрела ему в глаза Подумаешь тёмный мак Сейчас она не испугалась бы самого лича. Нет, неохотно признал Ильер. Тогда вы мне не указ. Девушка крутоносно на каблуках и повторила попытку бегства. С тем же успехом. Она пробовала снова и снова, но магия прямо возвращала её на исходную точку. Выбившись из сил, Валет замолилась. Что вы от меня хотите? Покажите место, где встретилистрыгу. Ей свободна. Не так уж и много, верно? Валит не поверила. Магистр не тот человек, чтобы выпустить из когтей добычу. Он утверждал: "Пользоваться живыми артефактами неэтично, но на деле логично держать валит при себе. Если её подберут другие тёмные маги, могущество да аура пошатнётся". Так как лезерэдж Осидал Ильер. Глаза его лучились от скрытого довольства. Ещё бы, жертвы некуда деться. Шумно вздохнув, Валид кивнула и натянула перчатки. Против магии она бессильна. Рады, наверное, от меня избавиться. Извительно поинтересовалась девушка, с помощью конюха забравшись на лошадь. Нет. Проследив за ней взглядом, Даур тоже сел в седло и подобрал поводья. И по другой причине, нежели вы полагаете. А теперь сосредоточьтесь. За пределами контура опасно. Лучше поменьше болтать. Говорить под руку, когда я открываю портал, тоже не нужно. Со мной ничего не случится, а вот вы можете пострадать. Так мы доберёмся туда порталом, на время позабыв обобидах. оживилась вайлет. Даур закатил глаза и протянул: "Естественно". Девушка ощутила себя полной дурой. Наверное, Ильер этого и добивался.